Глава 3 з а в т р а к а л а я на кухне с экономкой и главной лекаркой Амантелло, моложавой, хотя ей было лет под пятьдесят, и крайне активной м а г и с с о Молли Таммерс, обладательницей острого взгляда и стриженных до плеч темных с сединой волос. Правда, перед этим Ясмина осторожно объяснила, что дальнее родство, вернее, бывшее родство Райли Таннер с Дунканом Гровером, не даёт мне возможности присоединиться к благородным леди, гостившим в замке вместе со своими мужьями. «Потому что моя мать пусть и рождена с титулом, но была его лишена, пойдя против воли своей семьи. Сбежала с простым конюхом, вышла за него замуж, и у них родилась я, вернее, Райли Таннер, приходившаяся внучкой влиятельному в Срединном Королевстве лорду п р и с т а н у Затем ветреная мамаша бросила своего мужа и отправилась на поиски лучшей жизни». но уже с одним из королевских магов, проезжавших мимо их небольшого дома в графстве Коннер в Восточном пределе. «Пошла по рукам», — хмуро заявила Ясмина. И больше о ней никто никогда не слышал. О своей внучке лорд Пристон тоже ничего не захотел слышать, откупившись от Трэвиса Таннера, отца Райли, приличной суммой. Противиться тот не стал, приобрел ферму и постарался дать дочери достойную жизнь и хорошее образование. Впрочем, пока р а й л и была маленькая, пару раз её всё-таки привозили в Дайсу, столицу Срединного королевства, показывать бабушке с дедушкой. Там она попалась на глаза Дункану Гроверу и его жене Альме, приходившейся ей родной тёткой. Но затем лорду п р и с т а н у наскучила роль деда, привозить девочку перестали, да и опальный король развёлся со своей женой, на чём наше с ним родство закончилось. Поэтому мне стоит поблагодарить Донкана Гровера за его милость и ещё за то, что он принял меня в м а н т е л е поручив заботиться о Хайдене. Теперь я гувернантка его сына, одна из высшей прислуги, и не ем задарма чужой хлеб. На эти слова я покивала самым серьёзным видом, потому что хлеб я всё же ела, а ещё сыр и кашу с клубничным вареньем в небольшой столовой возле кухни, где с рассвета бурлила жизнь. десяток поваров готовили еду для многочисленных обитателей замка. И завтрак показался мне невероятно вкусным. К тому же проснулась я в отличном настроении, решив, что буду смотреть в будущее исключительно с оптимизмом. Я всё ещё жива и здорова. Вчерашние страхи понемногу отступали. А до отправления домой... Пусть я и не знала, как долго длится год в этом мире, но срок моего пребывания в Труемерье стал короче на один день. И этот факт вселял в меня надежду. е щ е вчера Ясмина выдала мне из запасов длинное з е л е н о е платье с золотистой шнуровкой на боку и цветочной вышивкой по вороту, к о т о р о е пришлось мне впору. Почувствовав прикосновение мягкой льняной ткани, я не удержалась и взглянула на себя в тусклое маленькое зеркальце возле умывальника в наших с Ясминой общих комнатах. Уставилась на с в о е лицо с небольшим, чуть в з д е р н у т ы м носом, полными губами и длинными ресницами. Я осталась вполне довольна увиденным. Затем экономка расчесала мне волосы резным гребешком, что-то негромко напевая, из-за чего у меня защемило в груди. Заплела сложную конструкцию из ленты коз, и мы отправились завтракать на нижний этаж женского крыла, где располагалась кухня. Там, сидя за дубовым столом в просторной столовой и улыбаясь льющемуся из окна солнцу, Я стала задавать е й с м е н е и Молле, так попросила называть её лекарка, наводящие вопросы. Правда, сперва пришлось немного рассказать о себе, но из этого испытания я вышла без особых потерь. Заявила, что выросла на ферме, наукам меня обучал отец, и жили мы с ним крайне уединённо. А можно о нападении демонов, его гибели и моём бегстве в Северный предел я не стану рассказывать, уж больно тяжело». ж е н щ и н а мне разрешили, покивав сочувственно. После этого принялись отвечать на мои вопросы. Они многое мне рассказали, раз уж я ничего не знала о том, что случилось в Дайсе, и почему Дункан Гровер так спешно вернулся в родовой замок а м а н т е л в Южном Пределе, а теперь запасается продовольствием и созывает верных ему лордов, готовясь дать достойный отпор своему троюродному брату. Жил-был старый король Гром Гровер, и был у него единственный сын. Немного дурачок, ну, уродился таким. Всё-таки не следовало королю жениться на родной сестре, даже если ему очень захотелось. Но, как и все гроверы, он умел быть настойчивым. Вернее, привычно уперся рогом, заявив своим советникам и церковнослужителям, что не потерпит возражений ни с чьей стороны. Вздёрнул нескольких рискнувших было протестовать, И его с молодой невестой торжественно обвенчали в столичном храме трех богов. Жили они долго и душа в душу. Только вот детей боги им не дали, ограничившись лишь одним слабоумным сынком. А затем, на старости лет, его все отняли у короля разум, подменив его подозрительностью и коварством. Вместо того, чтобы воевать с демонами, постоянно рвущими грани, король стал изводить своих родственников, обвиняя их то в изменах, то в заговорах, то в воровстве и с казны, рубя головы направо и налево. Почти всех извёл, но вот незадача. Съел что-то за ужином и к утру скоропостижно представился. Народ, давно уже заждавшийся прихода обещанного пророчеством истинного короля, который принесёт мир и процветание в т р о е м е р ь е возликовал. Но вместо него на золотой трон Дайсы сел слабоумный сынок короля, к в о с е м годам больше всего на свете любивший ловить пауков и смотреть на них часами, пуская пузыри. А демоны тем временем продолжали рвать грани, усиливая давление на т р о е м е р и е К тому же Великая Степь, неспокойный сосед Срединного Королевства, вот-вот собиралась взбунтоваться и разорвать вассальный договор, по которому они чуть ли не с начала времен хранили верность королям, восседавшем на троне Дайсы. Срединному королевству спешно нужен был сильный правитель, а не свора придворных, воюющих за право о п е к о н с т в а над слабоумным наследником престола. Но тут возникла загвоздка, потому что в живых и скровных родственников остались лишь два троюродных племянника Грома Гровера, и они оба имели равные права на престол. Правда, у Дункана их было чуть больше, Он родился на год раньше Моргана. Но тот успел первым. Подкупленные им войска ворвались во дворец, после чего заточили слабоумного короля в темницу. И тот, не пережив ночь, то ли умер сам, то ли кто-то помог, теперь уже не выяснить. Затем Морган потребовал у Дункана преклонить перед ним колено, принеся клятву верности. Заявил, что он и есть истинный король, и будет править Срединным королевством мудро и справедливо. Но Дункан отказался. Потребовал отдать ему трон по праву старшинства, прилюдно обозвав брата самозванцем. Этого Морган ему не простил. Как и того, что верные Дункану священнослужители провели тайную церемонию коронации, объявив его истинным королем Троемирье раньше, чем занявшего королевский дворец троюродного брата. Морган смертельно оскорбился, подняв свои войска против троюродного брата. Перевес был на стороне Моргана, поэтому Дункану и его людям пришлось срочно покинуть Дайсу и укрыться в неприступном Амантеле, родовом замке в Северном Пределе, сзывая верных ему лордов. К тому же король Дункан обратился к горцам, с которыми его связывало кровное родство — чтобы те поддержали его в притязаниях на престол Срединного Королевства. Правда, ещё непонятно, какой они дадут ответ. Но их посольство уже на подъезде к Амантеллу прибудет сегодня-завтра. Зато ответ Моргана известен. Заручившись поддержкой Великой Степи, он со своей армией движется в сторону Амантелла. Если ничего не изменится, в течение недели он достигнет стен замка. И что тогда? — спросила я. «Вот тогда и увидим», — философски отозвалась м о л л и т а м е р с пожав худыми плечами. «Но меня греет мысль, что мы на стороне истинного короля, и именно Дункан Гровер спасёт Срединное королевство». «А если не он, так его сын Хайден», — негромко добавила и с м и н а «Потому что мальчик явно не из этого мира. Может, в том пророчестве говорилось именно о нём?» «Кто знает, кто знает», — покивала темноволосой головой с седыми прядками Молли т а м е р с «Вчера ты сказала мне, что Хайден не от мира сего, а сегодня говоришь, что он не из этого мира». Улыбнувшись, я потянулась к травяному напитку, который здесь заменял чай. А кофе оставалось лишь мечтать. Ни в одном из трёх языков этого мира не было слова его обозначавшего. Но если не «Альма Гровер», Вспомнила я имя бывшей жены короля. «Тогда... Кто же тогда мать Хайдена?» «Это знают только боги», — отозвалась Молли, которая была совсем не против посплетничать. «Мне кажется, наш король тоже не до конца уверен, кто именно родила ему сына. Зато всем известно, что Дункан Гровер — родной отец Хайдена. Ещё в Дайсе он провёл ритуал пяти стихий. И маги подтвердили». что в них течёт одна кровь. Долгое время за мать Хайдена выдавали бывшую жену Альму, хотя все знали, что это не она. А кто же тогда? Ходят слухи, что его мать из-за облачного мира. Король зачал Хайдена в своих снах, а затем сына подбросили под д в е р и его покоев. Довольно-таки фантастическое утверждение. пробормотала Яна, что Молли снова пожала плечами. Так оно и было. Тут же вступила из-за своего короля Ясмина. Я помню ту ночь. Мальчик появился в особняке, словно из ниоткуда. Сперва Альма ничего не хотела слышать о бастарде. Устроила своему мужу страшный скандал, заявив, что Дункан нагулял ублюдка на стороне и теперь пытается скрыть свой грех. Но король нашёл на неё управу, и Альме пришлось признать Хайдена своим. «Потому что она была бесплодной», — подала голос лекарка. «Ни молитвы, ни магия, ни травы. Ничего ей не помогало. Я пыталась её лечить, но боги лишили эту мерзкую женщину способности производить потомство». Ясмина покивала. «Ещё та, гадина. На вид благородная и вся из себя воспитанная». А рот не закрывался, и всё ругань до обвинения. Когда наш король оказался в опале, Альма сразу же его бросила, потребовав развода. Заявила, что он изменял ей направо и налево и нажил ребёнка вне брака, угрозами заставив признать Хайдена своим, хотя она всегда его ненавидела. И Хайден это услышал, не так ли? — спросила я, допила ч а я аккуратно поставив глиняную чашку на стол. И с тех пор он не говорил. «Почти год», — подтвердила Ясмина. «Да, так оно и произошло», — подтвердила лекарка. С того самого момента он не произнёс ни слова. И ни я, ни архимаг Галлон, ни другие маги ничего не могли с ним поделать. Правда, характер у королевского мальчишки не сахар. Он уже стольких учителей извёл, а гувернантки бегут от него, как от лесного пожара. Я накинула на меня сочувственный взгляд. Но последний учитель как раз задержался. Но он из великой степи, а степняки славятся своей выдержкой», многозначительно произнесла Эсмина. «Не понимаю только, как Тамир с ним занимается, если принц ничего не говорит», — отозвалась Молли. но и тебе не помешает запастись терпением, Райли». «Хайден ещё как говорит», — улыбнулась я, нисколько не испугавшись их рассказов. «Как раз вчера и начал». Затем, попрощавшись с и з у м л ё н н ы м и женщинами, заявила, что мне нужно идти к принцу. Пришла пора приступать к своим хм, профессиональным обязанностям. В мужское крыло меня отвёл тот самый молчаливый страж, которого приставил ко мне Дункан Гровер. Оказалось, он уже подкарауливал меня возле входа в женское крыло и отпустил служанку, которой Ясмина наказала показать мне дорогу. Буркнул, что в её услугах я больше не нуждаюсь, после чего поманил меня за собой. И я пошла, решив по дороге его разговорить. Вышло так себе. На моей попытке узнать имя пробурчал, что зовут его Крайс, после чего заявил, что у Хайдена сейчас занятия с учителем, и меня уже ждут. и больше рта не открывал, словно на этом исчерпал весь отведённый на сегодня запас слов. Мы снова принялись петлять по бесконечным коридорам и залам женского крыла. Наконец вышли на крепостную стену, и я едва не задохнулась от открывшегося мне чудесного вида. Застыв, уставилась на з а л и т ы е солнцем по летнему зелёные склоны гор и извилистую серебристо-синюю змейку реки. Затем принялась разглядывать видневшиеся вдалеке небольшие поселения, от которых в сторону а м а н т е л а шли подъездные пути, сливаясь возле замка в один широкий тракт. Дороги оказались оживлёнными. По ним катили, поднимая едва заметные облака пыли, телеги и обозы. Там и сям виднелись отряды всадников, направляющихся в сторону замка. А над ними развивались чёрно-золотые стяги с огнедышащими драконами. Судя по всему, король Дункан Гровер уверенно запасался продовольствием на случай осада и стягивал в а м а н т е л войска. Его армию я тоже увидела. Огромный лагерь в долине реки, с бесконечными рядами палаток и кострищ. А ещё при дневном свете я наконец-таки смогла оценить мощь его родового гнезда. Два ряда высоченных крепостных стен и серого камня, утыканных зубцами с просветами для лучников. Широкий ров с водой и десяток остроконечных сторожевых башен. Это был крепкий орешек даже по меркам моего мира. Тут край сбуркнул, что пора идти дальше, и очень скоро толкнул передо мной дверь в мужское крыло. Там мы снова принялись блуждать по этажам и коридорам. И я подумала, что оставь меня молчаливый страж одну, о я бы наверняка заблудилась и умерла в лабиринте бесконечных переходов, так и не найдя выход наружу. Неожиданно всё закончилось. Мы миновали небольшой зал с развешанными по стенам охотничьими трофеями и очутились в длинном коридоре с множеством дверей. И Крайс, наконец, заявил, что пришли. Стукнув, распахнул передо мной дверь в просторную, залитую солнцем комнату, где у принца Хайдена проходили занятия науками. Войдя, я с приветливой улыбкой поклонилась его учителю, молодому мужчине в синем камзоле, с удивлением отметив его коротко стриженные волосы цвета вороного крыла, чёрные раскосые глаза и смуглый цвет лица. Судя по всему, это и был тот самый крепкий нервами учитель Тамир из Великой Степи, единственный, кого ещё не извёл Хайден. Затем я кивнула устроившемуся в дальнем углу архимагу Галлону, одетому во всё чёрное. После чего перевела взгляд на сидящего за столом безразличного маленького принца, перед которым учитель раскинул карту неизвестного мне мира. На ней был изображен огромный материк с изрезанными бухтами-берегами, со всех сторон о м ы в а е м ы й океаном с мелкими россыпями островов, раскиданных тут и там. «Доброе утро, Хайден», — произнесла я, на что принц ответил мне радостной улыбкой. й р а д а вас видеть, Архимаггалон. Приветствую вас, учитель Тамир». Тут мальчик подскочил на ноги и кинулся ко мне. «Мама!» — воскликнул он. «Я думал, что ты уже не придёшь, и отец мне всё соврал». На лице преподавателя появилось выражение искреннего изумления. Впрочем, Архимаг не дремал, и из угла тут же раздался его наставительный голос. «Нельзя так отзываться об истинном короле т р о е м и р и я Он больше не будет», — пообещала я за Хайдена, распахнув руки для объятий. Преподаватель продолжал смотреть то на меня, то на принца с выражением искреннего недоумения на раскосом лице, словно не мог поверить, что его молчаливый подопечный наконец-таки заговорил. Тут Хайден добежал до меня, худенький и хрупкий, одетый в светлую тунику и тёмные штаны, и уткнулся куда-то чуть пониже груди, на что я нерешительно погладила его по голове. «Я очень рада тебя видеть», — сказала ему. «Но как я погляжу, ты занимаешься науками. Знаешь, мне совсем не хочется отвлекать тебя от уроков. Поэтому я немного посижу в стороне, вместе с архимагом г а л о н о м «Вот ещё», — фыркнул Хайден, — «кому нужны эти глупые занятия? Я и так всё знаю». Услышав это, учитель снова изменился в лице. «Вот и отлично», — отозвалась я невозмутимо. «Раз ты и так всё знаешь, то сможешь мне всё рассказать». Я слишком долго была в другом мире. На это я подмигнула учителю. И успела всё забыть. Вижу на твоём столе карту, поэтому... Мы как раз можем начать с географии. Впрочем, этого слова, как и кофе, в языке Срединного королевства не было, и я произнесла его на русском. «Географии?» — изумился Хайден. А с м у г л а л и ц а и Тамир посмотрел на меня недоуменно. «Ты покажешь мне карту и расскажешь об этом мире всё, что знаешь», — пояснила ему. «А потом...» Я принялась прикидывать, что могут знать восьмилетние дети. «Буквы. Ты ведь сможешь научить меня читать?» Я очень на это надеялась, потому что ещё утром, заметив в комнате Ясмины книгу, обнаружила, что мои подозрения оправдались. Чтение в комплект ускоренного курса по изучению языков Труемирья не входило. Учитель тут же скривился, заявив, что до чтения они ещё не дошли. Но буквы Хайден должен знать. Правда, он ни в чём не уверен, потому что мальчик до этого дня не разговаривал. «Да знаю я все ваши глупые буквы», — буркнул Хайден. «Ну, почти все». «Это замечательно», — обрадовалась я. «Ты покажешь мне те буквы, которые знаешь, а потом мы вместе выучим те, которые ты забыл». «Потому что по большому секрету», — округлила глаза. я не знаю вообще ни одной хорошо мама с важным видом покивал хайден я научу тебя читать а потом мы с тобой п о й д ё м гулять магия сын мой напомнила себе а р х и м а г т в о ё следующее занятие по магии после чего вы сможете отправиться со своей хм рая или на прогулку но пожалуй сейчас самое время хм, для урока географии и мы с учителем Тамиром вас покинем. Не думаю, что вам потребуется чья-либо помощь. Пойдём же, Тамир. Но Архимаг запротестовал тот. Я должен. Это мои обязанности в конце-то концов. Но Архимаг был непреклонен, и учитель, бросив на меня недовольный взгляд, потащился к двери следом за стариком в чёрной мантии. Впрочем, перед уходом Архимаг всё-таки захотел сказать мне пару слов наедине. Я покорно подошла, и он негромко произнёс. За последний год у Хайдена сменилось множество учителей. Не сказать, что сын короля особо восприимчив к наукам. Вам это только кажется. Я тут же встала на защиту мальчика. Уверена, он не особо восприимчив к учителям, но я попробую это исправить. Вижу, ты очень стараешься, дитя моё. И я донесу это до сведения нашего короля. кивнул старик, после чего добавил. «И пусть боги троемерья будут к тебе благосклонны». На этого мальчика возлагается очень много надежд. После чего они ушли, а мы остались с Хайденом одни. Я вернулась к столу, возле которого меня поджидал маленький принц, ползавший животом по карте, тыкая в чёрные закорючки незнакомых мне букв. Неожиданно Хайден нашёл рядом с изображением гор тёмную точку и издал восторженный возглас. «Это Амантел», — заявил мне. А там мазнул рукой по треугольникам пиков, устилающих верхнюю часть карты. «Серые горы, где живут горные лорды. И это всё указал на северную часть материка, их государство. Их столица называется Лея. Однажды я там был с папой». «Мы жили во дворце, потому что королевская семья — наша дальняя родня». «Какие они, эти горные лорды?» — полюбопытствовала я. «Они?» — переспросил Хайден. «Они очень сильные, как и мой папа, или даже сильнее его. Ещё они почти все драконы, чёрные и огромные. Я видел, как они перекидываются», — произнёс он восторженно. «У них очень много драконов, не то что в Срединном королевстве». «А твой папа, он ведь тоже перекидывается?» «Да, потому что в нём течёт драконья кровь», — заявил Хайден. «Она есть и во мне, но я пока ещё не могу перекидываться». Судя по голосу, этот факт его серьёзно огорчал. «Все говорят, что мне ещё рано, и до совершеннолетия дракон будет спать. Но я его уже чувствую. Правда, мне никто не верит. Думает, что я опять всё придумал». «Я тебе верю», — сказала ему совершенно искренне. Раз уж в этом мире есть драконы, почему бы Хайдену не чувствовать своего в столь раннем возрасте? А как это происходит? Как ты, хм, ощущаешь своего дракона? Он со мной говорит. Я слышу его голос в своей голове. Но кроме меня его больше никто не слышит. Логично, — покивала я. И что же он тебе говорит? Многое. Мы можем с ним разговаривать обо всём на свете. И он многое мне рассказывает. «Например, что ты моя мама». «Так и говорит», — растерялась я, на что Хайден нерешительно кивнул. «Давай мы сразу с тобой условимся», — заявила ему, «что мы всегда будем говорить друг другу правду. Всегда, Хайден, какой бы она горькой ни была». «Всегда-всегда?» — переспросил он. И я кивнулась с серьёзным видом. «Всегда. Я тоже дам тебе своё слово. И хочу сразу же сказать, что я не твоя мама. но обещаю заботиться о тебе так же, как если бы ты был моим ребёнком». Он упрямо помотал головой. «Мой дракон говорит, что в тебе течёт такая же кровь, как и во мне. Поэтому ты моя мама. А ещё я много раз видел тебя во сне, а потом встретил там, в том твоём мире, куда меня привёл а м у лет перехода. Так что всё совпадает. А ты не думал, что можешь ошибаться? Я никогда не ошибаюсь. заявил маленький принц с такой же драконьей уверенностью, как и его отец. ц Я очень скоро всем это докажу. И тебе, и моему отцу, и всем остальным». «Но как, Хайден?» «Магия?» — произнёс он. «Если ты моя мама, в тебе должна быть такая же магия, как и во мне». «Нет, Хайден», — покачала я головой. Архимаг Галлон говорит, что во мне нет никакой магии. Архимаг ошибается. заявил маленький упрямец. «Очень скоро ты её почувствуешь, потому что я отведу тебя в долину бабочек. Ты обязательно должна их увидеть, потому...» «Почему?» «Потому что их вижу я». «Хорошо», — сказала ему, поняв, что Хайден слишком уж разволновался. «Бабочки так бабочки. Но пока я ещё не почувствовала никакой магии, нам следует хорошенько позаниматься. Например, той же самой географией». «Давай мы рассмотрим всё, что есть на этой карте, а потом перейдём к буквам». Тут я вспомнила ещё об одной науке, знания которой благополучно перенеслись со мной и в этот мир. «Кстати, ты умеешь считать?» «Умею», — отозвался Хайден с важным видом. «Доста, «Да, но ты не волнуйся, я обязательно тебя научу, это не так сложно». На это я пообещала ему не волноваться. Затем мы долго рассматривали карту, но прочитать написанные каллиграфическим почерком географические названия у Хайдена не получалось, потому что, оказалось, читать он всё-таки не умеет. Буквы мальчик помнил почти все, но складывать у него не получалось, хотя он очень старался. Наконец я кое-как ему втолковала, как соединять их в с л о г е Затем мы попробовали нараспев, сперва с гласными — после чего, осмелев, стали добавлять к ним ещё и согласные. После этого накорябали на чистом свитке пергамента несколько простейших слов, списав буквы с карты, и попытались прочесть их по слогам. Хайден очень старался не ударить в грязь лицом, так что дело пошло вперёд. Вскоре он прочёл название всех четырёх графств Северного предела — а м а н т е л а Курума, т а р а д и н ы и Аргаса. лорды которых оставались верны королю Дункану. Затем нашли столицу Срединного королевства Дайсу, где на золотом троне сидел троюродный дядя Хайдена, Морган Гровер. После этого перешли к Великой степи, огромному золотисто-коричневому пятну, степи и пустынь, занимавшему добрую половину материка. Судя по всему, не до конца исследованного. Со слов Хайдена выходило, что Великая Степь с начала времён приносила клятву верности Срединному Королевству, как и было заведено богами. Зато горные лорды перестали это делать вот уже добрую сотню лет. Многие винили именно их гордых правителей в том, что те стали причиной разрушения граней и приближения к о н ц а Труемирья. «И когда же он настанет?» — спросила я с любопытством, не слишком-то веря в предсказания. потому что в моём мире конец света предрекали чуть ли не каждый день, а он всё откладывался и откладывался. И этого никто не знает, — заявил мне Хайден после того, как научил меня считать до ста, и мы решили, что завтра станем учиться считать до тысячи. А ещё возьмём в библиотеке книгу и прочтём, когда именно горные лорды перестали приносить клятву верности. Кто из королей династии Гроверов допустил подобную вопиющую бесхарактерность? Конечно же, можно было обо всём спросить у учителя Тамира, или же архимага г а л о н а или даже у короля. Но мы решили, что сделаем это сами. Сами узнаем эту тайну. А потом обязательно найдём в библиотеке книгу со сказками. Ах, он не знает, что такое сказки. Неужели никто не читал ему на ночь? А как же жена короля, Альма Гровер? Оказалось, та его ненавидела и приказывала сечь на кухне за малейшую провинность. «Не плачь», — отозвалась я, увидев, как на глаза мальчика навернулись слёзы. «Её здесь больше нет, и, клянусь, она не притронется к тебе больше никогда. А потом, когда ты вырастешь и станешь большим и сильным, она сама станет тебя бояться. А ещё, знаешь, попадись она мне сейчас под горячую руку, я бы ей в волосёнке-то повыдергала». Хотела обратить это в шутку, но Хайден отнёсся к услышанному с полной серьёзностью. «Лучше её спалить», — заявил мне авторитетно, но затем не удержался и шмыгнул носом. «Но у меня пока ещё не очень получается с огненной магией». «Нет, палить мы никого не станем», — покачала я головой. «А вот то, что бы у тебя получалось, нам бы с тобой не помешало. Тебе ведь придётся меня защищать». «Не бойся, мама», — произнёс Хайден. «К тому времени, когда к Камантеллу подойдёт армия дяди Моргана, «Я выучу все боевые заклинания. А можно я уже пойду?» «Куда?» «К Архимагу, чтобы он поскорее меня научил». Я кивнула, и Хайден, попрощавшись до обеда, когда он собирался показать мне своих бабочек, убежал разыскивать Архимага, которого, подозреваю, ждал большой сюрприз в виде вспыхнувшего энтузиазма его подопечного. Дверь за маленьким принцем закрылась, и я осталась в комнате одна. Подозреваю, снаружи меня поджидал Крайс, чтобы проводить в женское крыло. Но я склонилась над картой незнакомого мира, разглядывая горы и реки, тыкая пальцем в неизвестные названия и вспоминая буквы. Потому что в этом самом мире предстояло прожить ещё целый год. Или даже дольше. Ну да, пока Хайден не вырастет и не станет большим и сильным. Ведь я же дала ему своё обещание. Поклялась, что рука Альмы Гровер... никогда не коснётся мальчика, чей дракон утверждал, будто бы в нас с ним течёт одна и та же кровь.